Глава 11. Армия Сорокина, разбив лучшие в добр армии войска Дроздовского и Казановича, изменила первоначальному плану ухода за Кубань и вместо этого, повернувшись под Кореновской на север, начала наступление на станцию Тихорецкую, где находился штаб Деникина. 10 дней уже длилась беспощадная битва.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 Следующие волны смешались под огнём среди трупов, раненых, падающих, и когда случилось то, чего нельзя учесть, не постигнуть, не остановить, всё напряжение сразу сломилось. Больше не хватало сил, не хватало страсти. Холодная воля противника продолжала наносить расчётливые удары, увеличивая смятение. С севера Марковцы, иконный полк С юга конницы Эрдели врезались в перемешавшиеся полки. Ползли режущие огнём броневики, задымились бронепоезда белых, тогда началось отступление, бегство, бойня. К 4 часам вся степь в южном и западном направлениях была покрыта отступающей, уничтоженной, как единая сила армией Сорокина.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 с Таманского полуострова западная группа красных войск, так называемая Таманская армия под командованием Кожуха. На её пути кругом восставали станицы и тысячи иногородних со skarбом и скотом, спасаясь от мести станичников, бежали под защиту таманцев. Дорогу преградила белая конница генерала Покровского.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 Он со всеми силами подошёл к Екатеринодару, занятому остатками более уже несуществующей Северо-Кавказской армии, и с налёта взял его ожесточённым штурмом. Так закончился ледяной поход, 6 месяцев тому назад начатый Корниловым с кучкой офицеров. Екатеринодар стал белой столицей. Богатейшие области Черноморья спешно очищались ото всего, что бродило и бушевало. У генералов ещё недавно самолично искавших вшей в рубашке возродились великодержавные традиции, старый императорский размах. Прежний кустарный способ ведения войны путём добывания оружия и огневого снаряжения в бою или налётом у большевиков был, разумеется, неприменим для новых обширных планов. Нужны были деньги, широкий приток оружия и снаряжения, постановка интендантской части для большой войны. мощные базы для наступления в глуби Руси. Эпоха домашней межусобной борьбы кончалась, в игру вступали извне мощные силы. Особенная и неожиданная опасность встала перед германским главным штабом. Сейчас же после первых июньских побед Деникина большевики были врагом, связанным по рукам и ногам Брест-Литовским договором.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 то ей необходимо завладеть наиболее значительными шахтами Донбасса. Всё это Германия так или иначе обеспечит себе. Когда 10 июня в Москве был получен германский ультиматум, Ленин, как всегда, без колебаний решил этот тяжёлый и для многих неразрешимый вопрос. Решение было: воевать с немцами сейчас ещё нельзя, но и флота им отдавать нельзя.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 Советский флот, два дредноута и 15 эскадрильных миноносцев, подводные лодки и вспомогательные суда, обречённые Брест-Литовским договором на бездействие, стоял в новроссийские на рейде. Делегаты от флота съехали на берег, их мура выслушали Вахорамеева. Он предлагал самоубийство. Но куда ни кинь, всё клин. Податься некуда. У флота не было ни угля, ни нефти.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 Начались многотысячные митинги в Новороссийской гавани. Трудно было понять морякам, глядя на отшвартованные серостальные гиганты Дредноуда Воля и Свободная Россия, на покрытые военной славой быстроходные миноносцы, на сложные переплёты башен и мачт, гормаздившихся над гаванью, над толпами народа, трудно было представить, что это грозное достояние революции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 Во главе с командиром Эсминца Керч, старшим лейтенантом Кукелем, понимала неизбежность гибели и всё огромное значение её для будущего. Они говорили: "Мы должны покончить самоубийством, на время закрыть книгу истории Черноморского флота и запачкав её". На этих грандиозных и шумных, как ураган митингах, решали утром так, вечером этак, больше всего было успеха у тех, Кто, хватив о землю шапкой, кричал: "Товарищи, 치хали мы на москалей, нехай их сами потонут, а мы наш во флот не отдадим, будем с немцами биться до последнего снаряда!" урарёвом катилось по гавани. Особенно сильное смятение началось, когда за 4 дня до срока ультиматума примчались из Екатеринодара председатель ЦК Черноморской республики Рубин и представитель армии Перебийнос. Сажённого роста, страшного вида человек с четырьмя револьверами за поясом. Оба они, Рубин в пространной речи и Перебийнос, гремя басом и потрясая оружием, доказывали, что не отдавать, не топить флот не можно, что в Москве сами не понимают, что говорят, что Черноморская республика доставит флоту всё, что ему нужно, и нефть, и снаряды, и пищевое довольствие.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 А будете топиться, братишечки, то я от всей Кубано-черноморской революционной армии категорически заявляю, такого предательства мы не можем перенести. Мы с отчаянием повернём свой фронт на Новороссийск в количестве 40.000 штыков, и вас, братишечки, всех до единого поднимем на свои штыки. После этого митинга всё пошло в разброд. Закружились головы.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 Вся команда работала с утра, скребя моё чистями наносиц, стоявший в саженях в десяти от стенки. Горячее солнце всходило над выжженными прибрежными холмами. В безветренном зное весели флаги. Семён старательно надраивал медяшку, стараясь не глядеть в сторону гавани. Команда убирала миносец перед смертью. В гавани дымили огромные трубы Дредноута Воля. Сверкали орудия со снятыми чехлами. Чёрный дым поднимался к небу. Корабль и дым и бурые холмы с цементными заводами у подножья их отражались в зеркальном заливе. Семён присев на голые пятки, тёр, тёр медиашку. Этой ночью он держал вахту, и так ему было горько раздумавшись: зря заехал сюда, зря не послушал брата и матрёну. Смеяться будут теперь. Эх, скажут, дёжи ты повоевал с немцами. Пропилеб флот, братишки. Что ответишь на это? Скажешь, своими руками почистил, прибрал и утопил Керчь. От волик судам бегал моторный катер, махал флагами. Ясменец дерзкий отвалил от стенки, взял на буксир беспокойного и медленно потащил его на рейд.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 Марики глядели на неё, бросив швабры, суконки, бронзпойты. На воле развивался лениво флаг командующего флотом капитана первого ранга Тихомиева. На борту "Исминца Керч" моряки говорили вполголоса тревожно: "Смотри, уйдёт Воля в Севастополь. Братишки, неужто они такие гады? Неужто у них революционной совести нет? Ну, если уйдёт Воля, в кого ж тогда верить, братишки?" Не знаешь что ли Техмеева? Самый враг Лиса двухчалая. Уйдёт. Эх, предатели. За волей на якорях стоял родной брат Воли, Дредноут, Свободная Россия. Но он, казалось, дремал спокойно, весь покрытый чехлами, на палубах не видно было ни души. От мола отчаянно гребли к нему какие-то лодки. И вот ясно в безветренной гавани раздались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 На мостик мина носа Керчь вышел командир с большим облупившимся носом на чернозагорелом лице. Запавшие его глаза следили за движениями в роли. Перегнувшись с мостика, он скомандовал: "Поднять сигнал". "Есть, поднять сигнал". Сразу оживились моряки, бросаясь к ящику с сигнальными флагами. К мачте Керчи взлетели пёстрые флажки, затрепетали в лазури. Их сочетание обозначало судам идущим в Севастополь позор изменникам России. На воли не ответили на сигнал сигналом, будто и не заметили. Воля скользила мимо военных судов, оставшихся в верными чести, безлюдная, опозоренная. Заметили вдруг, ахнули моряки. Две чудовищные пушки на кормовой башне воли поднялись, Башня повернулась в сторону Минаносца. Командир на мостике Кирчи, схватясь за поручни, уставил облупленный большой нос навстречу смерти, но пушки пошевелились и застыли. Развивая ход, Воля обогнула мол, и скоро горделивый профиль её утонул за горизонтом, чтобы через много лет пришвартоваться обезоруженный, заржавленный и навека опозоренный. в далёкой безерте. Командующий флотом Техменев настоял на своём и выполнил формальный приказ совнаркома. Дредноут Воля и шесть эскадриленных миноносцев сдалились в Севастополе на милость. Экипаж и офицеры были отпущены на свободу. Мареки разбрелись кто куда, на родину, по домам. Рассказывали, конечно, что рука мол не поднялась топить корабли. А больше всего испугались 40.000 черноморских красноармейцев, послуживших поднять на штаки весь Новороссийск. Дредноу свободная Россия и восемь эскадриленных миноносцев остались в Новороссийском порту. На завтра истекал срок ультиматума. Над городом высоко кружились германские самолёты. На рейде среди играющих дельфинов появлялись перископы германских подводных лодок. В Темрюке неподалёку слышно высаживался немецкий десант, а на набережных Новороссийска, не расходясь круглые сутки, бушевали митинги. И всё напористо кричали какие-то штацкие личности: "Братишки, не губите себя, не топите флота. Офицеры одни хотят топить флот, офицеры все до одного куплены антантой. В Севастополе покидали живьём воду офицеров в декабре месяце. Что же, сейчас боитесь?"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 но команды на ней осталось из 2000 меньше сотни, и вряд ли можно будет даже развести поры отойти от стенки. Миноносец Гаджибей промигал, что на нём всё ещё идёт бурный митинг. Появились девки из города со спиртом, очевидно, подосланные, и возможен грабёж судна. На миноносце Калиакрия остались командир и судовой механик. На Феданисе 6 человек.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 С ошибки на это ничего не ответили, потом осторожно плеснули вёсла. Очертание лодки утонуло в темноте. Матросы засмеялись. Командир, заложив руки за спину, сутулый и худощий, ходил по мостику, вертелся как в клетке. Эту ночь мало кто спал. Лежали на палубе, мокрой от росы. Нет-нет, поднимется голова и скажет слово, и сон летит от глаз, говорят вполголоса.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 Чего бы это ни стоило, мы утопим корабли, Мичман Анинский тряхнул головой. Помолчали. Потом он ушёл. Когда заря разгорелась над заливом, лейтенант Шестаков медленно отделился от стенки тощана буксира капитана Баранова и начал выводить его на внешний рейд к месту потопления. Минанос содержали на мачтах сигнал: "Погибаю, но не сдаюсь". Скоро они скрылись в утреннем тумане. Все суда оказались теперь опустевшими. Над стальной громадой свободной России летали чайки, дымило Керчь. Несмотря на ранний час толпы народу бежали на набережные, полоска мола была облеплена черно как мухами. У кораблей началась давка, лезли на плечи, срывались в воду. Семён Красильников стоял на часах усходний В шестом часу из толпы протолкался небольшой, красный от возбуждения человек в чёрной морской тужурке без погон. Застучал каблуками по сходням. Румяное лицо его маленьким сморщенным ртом было в поту. "Здесь старший лейтенант Кукель!" крикнул он Семёну, выпучившись голубыми, весёлыми, круглыми глазами на матроса, загородившего путь штыком.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 Бывали в переделках похуже. Я уже говорил с моряками, настроение превосходное. Сейчас достану вам буксир, всё что нужно, устроим митинг, утрясётся как нельзя лучше. Он потребовал катер и ушёл на Свободную Россию. Оттуда начал мотаться в катере от судна к судну. Семён видел, как его коротенькое туловище повисало на штормовых трапах торговых пароходов, как он выскакивал на берег, нырял в толпу, И оттуда неслись крики, поднимались руки, в одном месте тысячи глоток заревели: "Ура!" Несколько шлюпов, набитые моряками, отвалили от стенки, пошли в глубину гавани, к заржавленному небольшому пароходу, и скоро из трубы его повалил густой дым. Он снялся с якоря и подошёл к "Свободной России". Ещё на одной шхуне заплескались паруса. Вернулся лейтенант Шестаков и взял на буксир второй минаносит. В 10 часу толпа под напёрлок сходним кирчи, настроение как будто снова менялось к худшему. К борту протискивались какие-то оборванцы, у каждого колбаса, хлеб, сало. Скаля зубы подмигивали морякам, показывая бутылки со спиртом. Когда кокэль приказал убрать сходни и отдать концы, кирч отошла от этих дьявольских соблазнов на середину гавани, оттуда и наблюдала за буксированием минаносцев.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 Снова в толпе начался водоворот, и чёрная и краголов сбилась у стенки, где стоял Феданиси. К нему подходила парусно-моторная шхуна, чтобы взять на буксир. Из толпы полетели камни навстречу шхуне, хлопнуло несколько револьверных выстрелов. Седовласый человек, забравшись на фонарь, кричал: "Братоубийцы Россию продали, армию продали, брацы, что же вы смотрите? Последний флот продают!" Толпа заревела, выворачивая камни, несколько человек перескочило через борт Феданиси. Тогда быстро к берегу подошла Керч, колокол на ней пробил боевую тревогу, орудия жерлами повернулись на толпу, командир закричал в мегафон: "Назад, открою огонь!" Толпа попятилась, отхлынула, завизжали раздавленные, поднялась пыль и берег опустел. Шхуна взяла на причал и увела Федониси. Керч медленно шла следом до места, где на рейде лежали все корабли на лёгкой зыби. Семён глядел на чаек, летящих высоко за кормой, потом стал глядеть на командира, вцепившегося обеими руками в перила мостика. Был четвёртый час дня. Керча пошла с правого борта Федониси. Командир сказал одно только слово: Чёрной тенью мелькнуло из аппарата Мина, пенная полоса побежала по зыби, и вот как раз посредине, где корпус Федониси приподнялся, разламываясь, косматая гора воды и пены взлетела из морской бездны. Тяжёлый грохот покатился далеко по морю. Когда гора воды спала, на поверхности не было Федониси. Ничего, кроме пены. Так началось отопления. Подрывные команды открывали на миноносцах Кингстоны и Клинкеты отдраивали все иллюминаторы на накренённом борту и перед тем, как садиться стонущей палубы в шлюпку, зажигали бигфордов шнур, чтобы взорвать десятифунтовым патроном турбины и цилиндры. Миноносы быстро скрывались под водой на многосожжённой глубине. Через 25 минут рейд был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 Она сделала ещё усилия, будто приподнималась из воды, и быстро пошла на дно в пенном водовороте. От места гибели Керч пошла, развивая предельную скорость на топсе. Под утро команда была высажена в шлюпки. После этого Керч послала радио всем: "Погиб уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии". Эскадренный мина носится Керч. Миноносится открыл Кингстоны, взорвал машины и затонул на пятнадцатисаженной глубине. На берегу Семён Красильников советовался с товарищами, куда теперь идти. Думали так и этак, изговорились идти на Астрахань, на Волгу. где слышно шахов, формирует речной военный флот для борьбы с белогвардейцами. По горным тропам и бездорожью, преследуемая по пятам, окружённая павально восставшими станицами, таманская армия под командой Кожуха пробивалась кружным путём на верховья Кубани. Путь лежал через Новороссийск, занятый после гибели флота немцами,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 на поток и разорение. Матросов, красноармейцев и просто жителей поплоши без суда вешали на телеграфных столбах. Ломовые извозчики связли в те дни 3000 трупов в море. Новороссийск стал белым портом. Поголодному побережью Таманская армия, отягощённая обозами 15000 беженцев, дошла до Туапсе и оттуда круто свернула на восток. Деникинцы гнались по пятам, впереди все ущелья и высота были заняты повстанцами. Каждый день разворачивался в тяжёлый бой, истекая кровью, огрызаясь, умирая от голода, армия сползала в ущелья, взбиралась на крутые холмы, Таило и шла, пробивая лбом дорогу. Однажды к Кажуху привели отпущенного генералом Покровским пленного красноармейца с письмом, написанным с военной простотой.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 Сегодня же сложить всё оружие, а банду разоружённую отвести на расстояние 4-5 верст западнее станции Белореченской. Когда это будет выполнено, немедленно сообщи мне на четвёртую железнодорожную будку. Кожух, читая это письмо, пил чай из консервной банки. Он посмотрел на Боссова в распаясанной рубашке красноармейца, уныло стоявшего перед ним. Говнюк ты, братец, сказал ему Кожух. Как же ты мне передаёшь такие письма? Ой, иди в свою часть. И в эту же ночь Кожух нанёс генералу Покровскому страшный удар, опрокинул и гнал конницы его части, прорвался на Белореченскую и вышел из окружения. К концу сентября Таманская армия появилась над Армавиром, занятым Деникинцами, взяла его штурмом и в станице Невинамыской соединилась с остатками армии Сорокина. Потеряв после разгрома под Выселками и Екатеринодаром влияние в армии, хлебнув хмеля военной славы и озлобленной неудачами, Сорокин отступал всё дальше и дальше на восток, крутясь как щепка в водовороте того, что ещё недавно именовалось дивизиями, бригадами, полками. Теперь это были толпы, бегущие при первых выстрелах противника.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 Она остановится, когда у белых ослабнет упорство преследования. Ему оставалось только мрачно глядеть в окно вагона, ползущего по выжженным степям, мимо курганов древних пилазгов, кельтов, германцев, славян, хазар. Личный конвой охранял его поезд, так как проходившие кричали: "Братешки, командиры нас продали, пропили, бей командиров, мы своих убили!"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 компромиссным миром, и он приводил убедительнейшие примеры из истории. За какие деньги хочешь меня купить, подлец? только и отвечал на это Сорокин. Попадись ему Деникин, сейчас в руки съел бы его живьём, но всего злее разгоралось его сердце на товарищей, членов Черноморского цирка, бежавших из Екатеринодара в Пятигорск.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 Все её шёлковые кофточки и гитару спёрли в обозе. Обращение её с главнокомандующим стало более независимым. По ночам, когда опускались шторы в салоне и Сорокин впадал в мрачный восторг хмеля, Зинка, побрянцив на балалайке, принималась нести ту же бурду, что и Беляков, проблискик конца революции, проблистательную судьбу Наполеона, сумевшего перекинуть мост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 Дмитрий Жлобо повёл их в дело и под Невиномыской разбил сильную офицерскую колонну. За это Сорокин люто возненавидел его. Поздравив с победой, он назначил Дмитрия Жлобо командующим частью фронта и в тот же день тайно приказал разоружить его части, а Жлобо и весь командный состав расстрелять.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 Ни одна рука не поднялась застрелить его. Когда в пути понадобился фураж, он въезжал в село, снимал шапку кубанку и со слезами на глазах просил у сельского исполкомы сена, овса и хлеба, и объяснял, что не он, желобый изменник, а белобандит и предатель главнокомандующий Сорокин. Вскоре пришло и второе испытание для Сорокинского чистолюбия. Из-за гор появился кожух. которого считали погибшим. И с налёта взял Армавир, отбросив белых за Кубань. Таманцы неохотно исполняли распоряжения Сорокина, а то и вовсе не слушались. Незакалённая в труднейшем походе таманская армия вошла костяком в растрёпанную Сорокинскую и укрепилась теперь на линии Армавир Невиномысская Ставрополь. Была осень, Слезы тяжные и кровопролитные бои за обладание богатым городом Ставрополем. Всюду в голове дрались таманцы. У Деникинцев также появилась новая сила белый партизан Шкуро, отчаянной жизни проходимец и вояка, сформировавший из всякого сброда волчью сотню. Чтоб Сорокин перешёл в Пятигорск, Сорокин больше не появлялся на фронте, наступали новые порядки. На Кавказ проникала власть Москвы, чувствовалось с каждым днём всё крепче. Началось с того, что краевой комитет партии постановил образовать военно-революционный совет. С Москвой Сорокин не потягивался, пришлось подчиниться. В реввоенсовет были собраны все новые люди. Власть главнокомандующего переходила к коллегии. Сорокин понял, что дело идёт об его голове и начал отчаянно бороться. На заседаниях хреб военсовета он сидел мрачный и молчаливый, когда брал слово, то отстаивал каждую букву, и ему удавалось проводить всё, что он хотел, потому что в Пятигорске были сосредоточены верные ему войсковые части. Его боялись, и не напрасно. Он искал случая показать власть и нашёл случай.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 За окном в сухом закате темнел лисистый машук. Мельком взглянув на вошедшего, Сорокин продолжал ходить. Беляков сел у стола, опустив голову. Сорокин остановился перед ним, дёрнул плечом. Водки хочешь? Попоследней. Он хрипло хохотнул, быстро налил дверюмки, но не выпил и опять заходил. Твоя песенка, спета, брат. Емой совет, уноси отсюда ноги. Я за тебя заступаться не буду. Завтра назначу комиссию для ревизии твоих дел, понял? По всей вероятности, расстреляем. Беляков поднял к нему лицо серое, осмунувшееся. Провёл ладонью по лбу, и рука упала. Ничтожный маленький человек, вот ты кто, сказал Беляков. Напрасно я тебе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 Бывший друг отравил его каплей презрения, но яд был страшен, страдания невыносимы. Он закрывал руками лицо. Прав, прав Беликов. В нём не был наполеоновский размах, а кончилось заседаниями в военной коллегии, вечной оглядкой на московских партизан. Беликов не своё сказал. Так говорят в армии, в партии, единике ног Деникин. Ох, Деникин!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 Ах, Деникин. Погоди, придёт час, пожалеешь. Сорокин стискивал руки, скрипел зубами. Кинуться на фронт, увлечь всю армию, опрокинуть, гнать, топтать конями офицеров, жечь с четырёх концов станицы, ворваться в Екатеринодар, приказать привести к себе Деникина, взять его прямо с постели в подштаниках. А что, не вылет от Антон Иванович, упражнялись в заметочках для газеты насчёт ординарного харунжея? Он перед вами почтеннейший. Теперь как же? Ремни вам будем резать из спины или хватит с вас 1500 шампалов? Сорокин стонал, отгоняя навязчивый бред мечтания. Действительность была темна, неопределённо тревожна, унизительна. Надо было решаться. Старый друг на штаба сослужил ему сегодня последнюю службу. Сорокин подходил к окошку, куда лёгкий ветер доносил горькое, сухое веяние полынных степей. Тёмно-багровая полоса утренней зари, ещё не светясь, проступила в мрачном небе, и снова виднелась лиловая громада машука. Посорокин усмехнулся: "Ну что ж, Спасибо, Беляков. Ладно. Колебания, нерешительность к чёрту, и в ту же ночь Сорокин решил играть в авангард. В ближайшие дни рев военсовет Кавказской армии после долгих колебаний проголосовал наконец за наступление. Тылы перебрасывались в Святой Крест. Армия сосредотачивалась в Невиномысской. И оттуда предполагалось движение на Ставрополь и Астрахань, чтобы войти в соприкосновение с десятой армией, дравшейся под Царицыном. Это был как раз тот план, который Дмитрий Жлобо привёз из Царицына. Взятие Ставрополя было поручено таманцам. Всё пришло в движение, тылы двинулись на северо-восток, эшелоны на северо-запад.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 показался странен. Такой взгляд был у Белякова при последнем разговоре. На тёмном, как глинище, обритом лице Гымзы вдруг забелела узкая полоска зубов. У Сорокина закотилось сердце и этот смеётся. Он так стиснул шинкеля, что конь, храпнув, рванулся, унёс главнокомандующего подсокующему булыжнику наверх, где блеяло, тресло курдюками Возвращаясь с поля похучее баранье стадо. Это было в ночь на 13 октября. Сорокин вызвал к себе начальника конвоя, и тот, оглядываясь на окно, сказал шёпотом, что Гымза действительно сегодня приехал в Пятигорск и предложил Цыку вызвать с фронта две роты для охраны. Дураку понятно, товарищ Сорокин, против кого эти меры? Когда над тёмным и заснувшим Пятигорском над Машуком разгорелись во всю красоту осенние звёзды конвойцы сорокина тихо без шума вошли в квартиры председателя Цыкорубина, членов Власова и Дунаевского, члена реввоенсовета Крайнего и председателя ЧК Оражанского. Взяли их с постелей, вывели с приставленными к спине штыками за город, за полотно железной дороги, и там, не приводя никаких оснований, расстреляли.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 Теперь главнокомандующий на крыльях летел на фронт, но быстрее его летела весть о небывалом наступлении. Несколько коммунистов из краевого комитета, ещё вчера предупреждённые Гымзой, а раньше Сорокиным, выехали из Пятигорска на автомобиле. 13-го они созвали в Невиномысской фронтовой съезд, И в то время, когда Сорокин появился перед частями своей армии великолепный, как восточный владыка, окружённый сотнями конвойцев с трубачами, играющими тревогу, со скачущим впереди личным знаменем главнокомандующего, в это время фронтовой съезд в Невиномыской единогласно объявил Сорокина вне законно подлежащим немедленному аресту при провождении в станицу Невиномыскую и преданию суду.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 И если их завтра же не подвезут, рассчитывать на победу невозможно. Реввоенсовет ответил, что снарядов и патронов нет, берите Ставрополь голыми штыками. В ночь на 29 были выделены две штурмовые колонны. Под прикрытием артиллерии, стрелявшей последними снарядами, они подошли к деревне Татарской в 15 верстах от Ставрополя, куда был вынесен фронт белых.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 Обгоняя музыкантов, падая сотнями под пулемётным огнём, ворвались во всю главную линию укреплений. Белые отхлынули за холмы, но и эти высоты были взяты неудержимым разбегом. Противник бежал к городу. Вдогонык ему понеслись красные казачьи сотни. Утром 30 октября Таманская армия вошла в Ставрополь. На следующий день на главной улице увидели главнокомандующего Сорокина, сопровождаемый начальником конвоя. Он спокойно ехал верхом, был только бледн и глаза опущены. Красноармейцы, заметив, развевали рты и пятились от него. Что-то забисstого світу. Сорокин соскочил с коня у здания совета, где на двери ещё висела полусорванная надпись Штаб генерала Шкуро. куда собирались уцелевшие депутаты и члены исполкома. Смело вошёл по лестнице, спросил у шарахнувшегося от него военного, где заседание пленаума, появился в зале у стола президиума. Надменно поднял голову и обратился к изумлённому и растерянному собранию: "Я, главнокомандующий, мои войска нагло разбили банды Деникина и восстановили в городе и области советскую власть".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 и в упор выпустил всю обойму в Сорокина. Дальнейшее движение из Ставрополя на Волгу не смогло осуществиться. Волчье конница Шкорого залетела в тыл и отрезала Таманскую армию от базы Невиномысской. Деникин сосредоточивал все силы, окружая Ставрополь. С Кубани были стянуты колонны Казановича Дроздовского, Покровского, конница Улагая